Он со страхом ожидал утреннего доклада об обстановке. На волне этого кошмара, а иначе нельзя было назвать перспективу выхода из войны своего единственного союзника, оказавшегося на грани катастрофы, Гитлер 10 декабря подписал директиву о проведении операции Аттила от 13 декабря, о проведении операции Марита. Дело в том, что Германия не имела общей границы с Италией и была бы не в состоянии ничем помочь Дучи, если бы англичане высадились на итальянской территории.